Часть вторая. 52 недели перемен. Неделя первая. Пейте воду. Диета и питание. Вода – это движущая сила всей природы. Леонардо да Винчи. Хотя воду никак не назовешь основным источником витаминов и минералов, тем не менее, это важная часть нашего рациона и общего здоровья. Примерно 60-70% веса человеческого тела составляет вода, ежедневное пополнение запасов которой в организме жизненно необходимо для его нормального функционирования. Вода помогает переносить питательные вещества к клеткам и играет важную роль в процессе пищеварения. Она создает влажную среду для тканей уха, носа и горла, служит смазкой для наших суставов, смягчает жизненно важные органы и ткани. Вода вымывает из организма токсины, поддерживает чистоту крови и эластичность кожи, охлаждает нас при перегреве, особенно во время физических нагрузок. Перемена. Выпивайте каждый день достаточное количество воды, чтобы поддерживать правильный водный баланс в организме. Маршрут к успеху. В общем, любые жидкости, в том числе молоко, соки и спортивные напитки, могут регулировать водный баланс. Спортивные напитки содержат комплекс протеинов и энергетических компонентов, стимулирующих восстановление мышечной массы, утилизацию жиров и обмен веществ при физических нагрузках. Восстанавливают жидкость, потерянную организмом, в результате физической активности, снабжая его витаминами и минеральными веществами. Однако лучший выбор – это простая вода. Она лишена калорий и быстро усваивается. А научные исследования убедительно доказывают, что она очень важна для профилактики различных заболеваний. Поэтому рекомендуется увеличивать ежедневное потребление воды. Первое. Оцените свои потребности. Разные люди могут нуждаться в разном количестве воды. К факторам, влияющим на ваши персональные потребности, относятся погодные условия вашего региона, температура и влажность. Уровень вашей активности. Общее состояние здоровья. Для женщин дополнительными важными факторами становятся беременность или грудное вскармливание. Хотя существует ряд стандартных методов определения того, сколько воды нужно выпивать в день, лично я предпочитаю использовать в качестве инструмента оценки массу тела. Выпивайте ежедневно 30 грамм воды на каждый килограмм вашего веса. Например, если вы весите 68 килограмм, нужно стараться выпивать не меньше 2 литров воды в день. Используйте это в качестве базовой схемы. Дополнительное количество воды рекомендуется пить в следующих ситуациях. Физические упражнения. Пейте дополнительно по 200 миллилитров воды на каждые 20 минут упражнений. Алкоголь. На каждую порцию выпитого алкоголя выпивайте такое же количество воды. Путешествия. Пейте дополнительные 200 миллилитров воды на каждый час полета. Климат. Если вы живете в сухом климате, Пейте каждый день дополнительные 400 мл воды. Грудное вскармливание. Перед каждым кормлением выпивайте по 200 мл воды. Беременность. Выпивайте дополнительные 200 мл воды в день. В целом можете придерживаться следующих правил. Вам достаточно воды, если, во-первых, вы не чувствуете жажды Во-вторых, ваша моча не имеет насыщенного цвета и запаха. Второе. Распределите потребление воды во времени. Лучший способ получить необходимое ежедневное количество воды – равномерно распределить ее потребление во времени. Выпивайте по стакану 200 мл воды каждый час, начиная со времени пробуждения. Третье. Пейте перед едой. Выбивайте стакан воды перед каждым, даже небольшим приемом пищи. Это поможет выполнить дневную норму и наполнит желудок перед едой, предотвращая переедание. Вода со вкусовыми добавками и другие напитки. В продуктах вроде витамин-воте, life воте гейтарейт, И других марках воды со вкусовыми добавками часто содержатся искусственные ингредиенты – консерванты, сахар и лишние калории, которые вам не нужны. Кроме того, вода с подсластителями содержит химические вещества, роль которых в лучшем случае спорна. 100% сок обеспечивает организм витаминами и минералами – но в нем, как правило, слишком много калорий и сахаров. Поэтому рекомендуется поддерживать баланс жидкости в организме с помощью простой питьевой воды, а также газированной минеральной воды, которая не содержит натрия. Четвертое. Носите с собой бутылку для воды из материала, не содержащего БФА. БФА – синтетический гормон бисфенол А, имитируя эстроген, превращается в организме в природный женский гормон, вследствие чего нарушается гормональный баланс. Вместо того, чтобы пить из стакана, приобретите бутылку для воды из пластика, не содержащего БФА, или емкость из нержавеющей стали. Носите ее с собой весь день и наполняйте по мере надобности. Это будет напоминать вам о необходимости пить воду, обеспечить постоянное наличие воды и обойдется дешевле, чем покупка воды в бутылках. Пятое. Установите напоминания. Вначале, чтобы не забывать о новом режиме потребления воды, установите для себя систему напоминаний. Если вы полагаетесь на высокие технологии, например, используйте смартфон, iPhone, или календарь Outlook. Создайте соответствующие записи на каждый час. Когда вы привыкнете регулярно пить воду, такая мера, вероятно, уже не потребуется. Однако до тех пор вы должны стараться не сбиться с пути и не позволять себе о чем-то забывать. Шестое. Будьте реалистичны. Как уже упоминалось ранее, Для питья предпочтительнее обычная чистая вода. Но если она вам совсем не нравится, попробуйте один из следующих вариантов. Потребляйте натуральные напитки, не содержащие сахара, подсластителей и кофеина, например, травяные чаи или минеральную воду без натрия. Добавляйте в простую или газированную воду немного лимонного или лаймового сока. Настаивайте воду на фруктах или овощах. Лучшие варианты – это малина, апельсин, дыня, лимон и лайм. Для овощного настоя попробуйте использовать огурец. Кусочки фруктов или овощей поместите в кувшин с водой. Подождите пару часов, чтобы получился настой. Знаете ли вы, наш организм больше зависит от воды, чем от пищи. С учетом разного рода обстоятельств, температуры воздуха и физической активности, человек может прожить без пищи 4-6 недель, а без воды всего 3-5 дней. Задание повышенной трудности. Уже потребляете достаточно жидкости? Переходите на следующий уровень, начав фильтровать воду. Фильтруйте водопроводную воду с помощью домашних фильтров. Это поможет удалить из воды различные загрязняющие вещества от промышленных и сельскохозяйственных отходов до солей тяжелых металлов, а также естественный осадок и следы лекарственных средств. Можете носить с собой бутылку для воды, в которой имеется фильтр. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс.